находится под непрерывной информационной нагрузкой. Нередко бывает даже так, что, слушая радио или краем глаза следя за телепередачей, человек просматривает газету или читает книгу. Постепенно развивается привычка все слушать и смотреть без сосредоточения внимания, и тогда информационный фон служит просто шумовым интерьером. Как показали специальные исследования, до известного уровня шумовой фон необходим для нормального функционирования психики. Он тонизирует центральную нервную систему, оживляя течение психических процессов и повышая тем самым работоспособность и общий тонус организма. Именно поэтому человек тягостно чувствует себя в полной тишине, которая бывает, например, в студиях для звукозаписи или в сурдокамерах куда не доходят никакие посторонние звуки. Привычка же к непрерывной информационно-шумовой нагрузке лишает человека необходимого внутреннего покоя. Он начинает недоуменно относиться к тишине, боится того состояния, когда он один на один остается с самим собой и со своими собственными мыслями. А ведь для нормального функционирования организма и психики Человеку абсолютно необходимо периодически оставаться в полном одиночестве и тишине. Именно в этом случае создаются тот внутренний покой и то равновесие, которые необходимы для полноценной организации и переработки ранее полученной информации, для формирования и закрепления новых программ поведения и деятельности. Эти условия становятся совершенно необходимыми, когда организму надо скорректировать программы адаптивного поведения, временно нарушенные вследствие болезни или других причин. Особенно важны условия одиночества для людей, у которых имеют место те или иные нарушения ночного сна, и, следовательно, процессы естественного программирования, происходящие во сне, бывают неполноценными, Надо ли говорить о том, что люди, предпочитающие просыпаться под звуки диктора, читающего последние известия, засыпающие с романом в руках, а в течение дня не имеющие ни минуты, чтобы остаться с собой наедине, рано или поздно оказываются жертвами переинформированности. Как правило, у них нарушается ночной сон, пропадает аппетит, а затем появляются и другие признаки функциональных нарушений нервной системы которые они годами пытаются выправить с помощью различных таблеток. А организму нужно было так немного, лишь двадцать минут в сутки спокойного одиночества. Настораживает в этом плане и растущее пристрастие значительной части молодежи к оглушающему звучанию музыки. Сейчас уже с уверенностью можно говорить о том, что В решающей степени это увлечение связано с данью современной моди, проникшей к нам из наркотизированных залов Западной Европы и Америки. Однако систематическое слушание таких концертов может оказаться далеко не безобидным занятием. Стойкое снижение слуха оказывается здесь нередко лишь самым легким музыкальным осложнением. «Много лет прошло с тех пор, а я все не могу забыть впечатление, которое произвел на меня концерт ансамбля «Битлз», — вспоминает советский режиссер Конников. Летом 1965 года владелец известного парижского мюзик-холла «Олимпия» Бруно Кокатрикс совместно с радиостанцией «Европа-1» организовал два концерта этого ансамбля в парижском дворце спорта. Конников был приглашен на один из этих концертов и подробно описал обстановку, в которой он проходил. Приводим наиболее выразительные строки из этого описания. Вся закулисная часть Дворца Спорта была окружена полицией и грузовыми фургонами, поставленными колесо к колесу. В соседних переулках полицейские дежурили на машинах и мотоциклах. Внутри — полное впечатление подготовленного к осаде опорного пункта обороны. Вокруг сцены — три ряда металлических барьеров, подпертых бревнами. Двести полицейских охраняли здание и зал. Сто профессиональных борцов, боксеров и самбистов стояли в проходах, прикрывая подступы к сцене. Очень быстро и шумно зал наполнила молодежь в возрасте от 12 лет.